Глава 30. Лучше бы не приходил. Лучше бы родители вообще забыли о нем, сердилась они, разглядывая мрачное лицо Лиара. За все месяцы, что они жили вместе, она не видела своего демона таким расстроенным. В ответ на осторожные расспросы Лиар мычал что-то невразумительное и спешил перевести тему. Но тут гадалки ходить не надо, чтобы понять, что отец наговорил ему гадостей. Вот мало было подстроить увольнение. Надо еще прийти как раз накануне открытия и испортить праздник. Недостаточно крови выпил. Прямо не отец родной, а вурдалак. На этой мысли девушка устыдилась. Какими бы гадкими ни казались ей родственники а не его родня. Других не будет. А семья — самое важное и дорогое, что у нас есть в этом мире. Может, все таки расскажешь, чего он хотел? Снова... Уже в который раз попыталась она узнать подробности. Лиар поморщился, как от зубной боли. «Ничего особенного. Забудь. Давай спать». Спать не получилось. Как можно спать, когда завтра уже луна и корица впервые распахнет двери? От этой мысли дух захватывало. Перед глазами плавали то соблазнительные картины аншлага, то унылый и пустой зал. В окно заглядывала полная луна — Почти такая же огромная, как на стене кофейни, прогоняла остатки сна. Они лежала в кровати неподвижно, чтобы не разбудить Лиара, и боролась с желанием сбежать вниз, чтобы в сотый раз проверить, все ли готово к завтрашнему дню. Но когда она все таки не выдержала и попыталась встать, сонный демон обнял ее, прижал к себе, не пуская. Они затихла в его объятиях и сама не заметила, как задремала. Утро было солнечным и ясным, почти летним. Умирая от нетерпения, они надела строгое форменное платье с белым передником, убрала и подколола волосы, чтобы ни единой пряди не выбилось из-под повязки. «Я так волнуюсь! О, богиня, пусть все получится!» Расслабься, Леарс нисходительно улыбнулся и поправил бабочку. Все будет замечательно, не нервничай!» но они видела, что он тоже волнуется. Открытие было запланировано на 12 дня, но девушка так переживала, что не могла проглотить ни крошки, как Лар ее не уговаривал. А за полчаса до назначенного часа начал подтягиваться народ, и по поминутно вскакивала, чтобы подбежать к окошку. Столько знакомых лиц — мистер Свенсон, соседский плотник, миссис Клаус, Швия, Рики и его девушка — Весь дружный коллектив нежных упырей и студенты, которые помогали им с ремонтом. Миссис Дудник заметила они в окне, приветливо улыбнулась и помахала рукой. Они все пришли. Все, с кем они и Ляр успели познакомиться и подружиться, кого приглашали на открытие. Часы на башне районной управы пробили двенадцать. Пойдем. Ляр потянул девушку за собой к выходу. Она помотала головой, вложила ладонь в его руку и шагнула навстречу толпе. Музыканты переглянулись, взялись за инструменты и по улице полетели первые аккорды популярной песни, бравурные и весёлые одновременно. Толпа разразилась приветственными криками. Солнце, музыка, тёплые запахи выпечки и едва уловимый аромат кофе. Рядом друзья, а главное — самый любимый, самый прекрасный и замечательный мужчина. Они часто заморгала, отгоняя выступившие слезы. Это просто невозможно, невероятно, как ожившая мечта, самая сладкая, самая прекрасная в мире сказка. Если она станет еще чуть-чуть более счастливой, то просто оторвется от земли и улетит. Музыка и приветственные возгласы наконец утихли, и Ляр заговорил. «Спасибо!» Он пытался быть серьезным и взрослым, но губы демона, сами собой, то и дело расплывались в улыбке. И пусть они не умело ловить его чувства, она была уверена, что Ляр сейчас не менее счастлив, чем она сама, что пришли поддержать нас сегодня. Я не люблю длинные пафосные речи. Просто хочу сказать, что очень постараюсь, чтобы луна и корица стала не просто заведением, где варят лучший кофе в Лейтоне, но и местом, где любой гость — сможет согреться и почувствовать себя как дома. Под торжествующую дробь Лиар перевернул резную деревянную табличку надписью «Открыто!» к улице, и кофейня распахнула свои двери для посетителей. Это был невероятно длинный и утомительный день. Они не присела ни на минутку. Весь день бегала от столика к столику с блокнотом и подносом, принимала и разносила заказы, рассказывала о кофейных коктейлях, выдавала сдачу, улыбалась. К вечеру ноги гудели от усталости, голова кружилась от разговоров о дуряющих запахах кофе и специй, а стоило прикрыть глаза, как перед ними начинали мелькать дымящиеся кружки. Работать официанткой в популярном заведении оказалось куда тяжелее, чем продавщицей в цветочном магазине. Но каждая полученная монетка Приятно грела душу, обещая финансовую независимость и благополучие. Рики и его компания звали ее к себе за столик, поболтать, но не было времени. Как назло, вылезло множество вопросов, которые они не учли. Например, не подумали, кто будет мыть посуду. Точнее, в обсуждениях этот вопрос поднимался пару раз но они легкомысленно заверила всех, что ей несложно будет сбегать на кухню и ополоснуть пару чашек. Пару чашек. Как бы не так. Гора, настоящая гора чашек, высоких бокалов для кофейных коктейлей, блюдец, розеток. Работы минут на двадцать. Но кто эти двадцать минут будет обслуживать зал? Спасибо, миссис Хупер, которая вызвалась помочь. У нас тоже была такая проблема — Добродушно поделилась она, засучивая рукава, чтобы встать к мойке. Но мы наняли девочку. Мыло посуду, помогала с чисткой овощей. К вечеру, когда поток клиентов немного спал, пришел Раум Дефал колонин. При виде беловолосого демона они захотелось спрятаться и не появляться в зале, пока он не уйдет. Но это было бы невежливо и совершенно некрасиво, учитывая, что именно деньги Раума позволили им осуществить мечту. «Привет, сладенькая!» — беловолосый выразительно подмигнул. «А ты все такая же милашка!» Девушка поджала губы и протянула меню, не зная, как получше осадить демона, чтобы это не выглядело слишком грубым. «Как ощущение в первый рабочий день?» «Нормально», — холодно ответила она. «Вы определились с заказом или мне подойти через пять минут?» «Что-то ты неласковая», — насмешливо протянул Раум. «Так всех клиентов распугаешь. Эй, погоди, не уходи. Выпивка у вас есть?» «У нас нет лицензии на торговлю алкоголем». «Паршиво. Ну ладно. Тогда мне кофе с ромом, но без кофе». «Ну...» — Ани мило улыбнулась. «Если вас устроит порция в 20 грамм». Страх, который она испытывала перед демонами, как-то незаметно прошел раум все же совсем не походил на фуркаса, зря и показалось, что они похожи в нем не чувствовалось злобы как в кузене лиара скорее казалось, что подчеркнуто вызывающее поведение игра на публику. что так мало раум скривился какие то вы скучные как на благотворительном вечере ладно давай тогда четыре кофе с ромом без кофе и его палец заскользил по кальянному меню. «Дыня подойдёт». «Всё-таки что-то в этом есть», — поделился он, когда они принесла заказ. Приложился к мунштуку и выразительно побулькал, выдохнул ароматное облачко. «Простенько, но мило. Пожалуй, я бы и сам не прочь заиметь местечко похожего формата, только повеселее, с выпивкой, покером и продажными женщинами». «Кофейня с выпивкой и продажными женщинами» Они не удержалась и рассмеялась, но тут же осеклась, поймав хмурый взгляд Лиара. Кажется, демону совсем не нравилось, что она болтает с его родственником. "Держись подальше от Дефолколонина", попросил он, когда она вернулась к стойке. "Почему?", удивилась они. "Я думала, он твой друг". "Друг, но", Лиар замялся. "А просто сделай, как я сказал. Не ревнуй, мой господин". Они привстала на цыпочки и чмокнула его в щеку, И тут же сбежала снова в зал. Прошел еще час. Время приближалось к закрытию, и гостей осталось немного. Уже не требовалось носиться между столиками, кухней и барной стойкой. Они выдохнула и огляделась. Позвякивали ложечки, журчали неспешные разговоры. По залу плыл дымок с запахом дыни, смешиваясь с крепким ароматом ванили, кофе и корицы. Город тонул в осенних сумерках. А за столиком у окна нежные упыри в полном составе спорили, склонившись над конспектами. Их компания невольно притягивала взгляды. Пять молодых парней, совершенно разной внешности, но все красавчики, как на подбор. Они уже знали, что среди девиц упыри пользуются немалой популярностью. Правда, Самих музыкантов это скорее раздражало. Упыри справедливо подозревали, что поклонниц интересует совсем не их музыка. Тяжеловатая и резкая, с пронзительными гитарными запилами и соло на саксофоне. Слишком сложная для простого обывателя. «Ну как?» — с замиранием сердца спросила девушка, собирая с их стола пустые чашки. «Вам нравится?» «Всё отлично. Мэтью...» Один из двух солистов широко улыбнулся и оттопырил большой палец. «А ты сама-то как? Выглядишь замученный. «Тяжело с непривычки», — призналась Ани, вглядываясь в зал. «Вдруг кому-то потребовалась официантка, а она тут болтает». Но нет. Порядевшие посетители были заняты своими делами. Весело щебетала компания подружек-студенток. Влюбленная парочка флиртовала в дальнем углу. Развалившийся на пуфике Раум... Задумчиво выпускал из носа струйки дыма. «Держись! У вас получилось отличное местечко. Я бы сюда жить переехал, честное слово». они Нипа от удовольствия. «Музыки бы!» — тихонько вздохнула она. «Хочется чего-то нежного, медленного». «Музыки?» — весело спросил брат-бледнец Мэтью. «Будет тебе музыка?» Парни переглянулись и потянулись к футлярам инструментов. Но ведь ваш концерт только через 10 дней. График выставок и выступлений был согласован еще несколько недель назад. Рики даже афиши нарисовал и расклеил в окрестностях академии. Да нет, успокаивающе усмехнулся бас-гитарист Брендон. Это не концерт, мы так, сыграем пару мелодий из попсового, Разомнемся. Они подхватили инструменты и вышли на свободный пятачок в дальнем углу, который Лярс они планировали использовать для выступлений или выставок. Демон оторвал взгляд от джезвы и вопросительно покосился на они. Девушка послала ему успокаивающую улыбку. Первые аккорды заставили прочих посетителей оторваться от своих дел и с интересом покоситься на компанию. Мэтью широко улыбнулся, подмигнул притихшим девчонкам и запел «Голубоглазую малышку». Они невольно заслушались. У Мэтью и Сэма были потрясающие голоса, глубокие и мягкие, с мурчащими, бархатистыми интонациями. Одно слово — кошаки. И голубоглазая малышка в исполнении близнецов звучала непривычно, чувственно, вкратчиво, глубоко лично. Словно братья на пару признавались в любви не абстрактной хорошенькой девице, а персонально каждому слушателю. Или слушательнице. Когда пронзительные звуки саксофона растаяли в воздухе, зал разразился хлопками и восторженными криками. «Недурно, очень недурно!» Оказывается, пока они слушали музыкантов, Раум отложил кальян и вылез из объятий пуфика. И сейчас он, подобравшись, словно почуявший добычу хищник, рассматривал группу. «А что-то свое можете?» Ребята переглянулись с грустными улыбками. Брендан откашлялся. Можем, но мы не уверены, что вам понравится. Ах, конечно, понравится! Восторженно пискнула одна из трех подружек. Остальные поддержали ее нестроенными голосами. Раум ухмыльнулся. Сыграйте, парни, трудно судить, не послушав. Музыканты пожали плечами и заиграли капитана пустоты, самую легкую по звучанию из своих песен. Девицы. Сперва жадно слушавшие, заметно поскучнели. В тексте не было ни слова про любовь, а музыка нарушала все каноны современного звучания. Слишком быстрая, слишком рваный ритм, слишком агрессивные ударные. А вот интересно на лице демона никуда не делся. Теперь он напоминал охотничью собаку, сделавшую стойку. Ноздри раздувались, в глазах сиял неподдельный интерес. Ухоженные пальцы барабанили по столешнице, выстукивая ритм в такт песни. «Ну вот, как-то так», — сообщил Мэтью, когда дозвучали последние аккорды, и в кофейне повисло неловкое молчание. «У нас есть свои поклонники, но их немного. Мне кажется, широкие массы не доросли пока до нашей музыки». «И не дорастут», — насмешливо заметил Раум. «Парни, у меня для вас плохие новости». «Ваша музыка безнадёжна». «Что?» Пять пар глаз возмущенно уставились на наглеца. Они и самой от обиды за друзей захотелось стукнуть его под носом по голове. Его же предупреждали, что эта музыка не для всех. «Нет, ну, у мелодии есть потенциал, и стихи отличные», — ничуть не смутившись продолжал демон. «Но вы же сами знаете, что такое не продается. «Публика хочет чего-то легкого, чтобы...» «Я тебя люблю, прямо не могу, мы сошли с ума, тра-ля-ля-ля-ля». «Знаем», — мрачно откликнулся Брэндон. «Но ведь и сложная музыка может стать популярной. Надо только делать как можно качеств». «Ой, вот не надо этого дерьма», — дефолколонин презрительно отмахнулся. «Это все сказки для мечтателей». «Играй как можно лучше, и однажды проснешься знаменитым», — произнес он, кривясь и явно передразнивая кого-то. «На самом деле, чтобы стать знаменитым, надо выдавать публике то, чего она хочет». Судя по кислым лицам упырей, Раум был недалеко от истины. «У вас неплохие стихи и мелодии», — продолжал демон с тем же раздражающим полным превосходство тоном. Уровень исполнения выше среднего, смазливые рожи, от которых девчонки будут писать кипятком. Все, что требуется, сочинить пару простеньких мелодий про любовь морковь. Нет, спасибо, холодно ответил задетый за живое Мэтью. Нам все и так нравится, нашим поклонникам тоже. И сколько их этих поклонников? Раум извлек из кармана визитку. Если вдруг случайно заинтересует мировая слава и куча денег вот мои контакты упыри демонстративно проигнорировали протянутый им картонный прямоугольник упаковали инструменты заплатили по счету и ушли оставив они с неприятным чувством вины зря ты так тихо сказала девушка выписывая рауму счет за кальяны кофе зря или не зря но я прав демон поморщился моя семья много лет занимается шоу-бизнесом так уж поверь Я разбираюсь в том, что любит публика. Но можно было повежливее сказать. Это жизнь, детка. Если ребята хотят денег, им надо смириться с тем, что никто не будет целовать их в попу. И слава требует жертв. Тут никуда не деться. Может, им не нужна твоя слава? Раум хохотнул. Не говори ерунды, детка. Все музыканты мечтают о славе и миллионах. Он сунул ей визитку. «Сохрани для них. Когда твои обидчивые приятели перестанут играть в оскорбленную невинность, они поймут, что я был прав».